Эпилог. Когда я проснулась, почувствовала, что отоспалась на неделю вперед. У меня явный переизбыток сна. До завтрака еще далеко. Рука сама потянулась к фотоаппарату, принесенному вчера отцом вместе с заряженным телефоном. Я листала фотографии, которые сделала во время пребывания в академии. Оливия. Эльза. Я сама в обнимку с самыми разными существами. Все они, и вампиры, и оборотни, и ведьмы, на снимках выглядели растерянными и косились на меня, как на сумасшедшую. Их можно понять. Они ведь не понимали, что это за штука со вспышкой у меня в руках. Вот Оливия болтает цельзой застыв с поднятой рукой. Вот Карен ест свой завтрак, о чем-то задумавшись. На следующей фотографии спрятался Абилард, случайно попав в кадр. О! А вот я запечатлела преподавательский стол. Ой, только сейчас заметила, что справа от центра сидела Аристарх. Черт, какой же он фотогеничный! Ему не границу охранять надо, а фотомоделью на земле работать. Этот дракон просто ел омлет с беконом, но выглядел в этот момент как актер в кадре кинофильма. Спокойный и уверенный взгляд, устремленный в сторону, выпирающий под рубашкой мускулы, которые выдавали регулярные физические нагрузки и силу. Красавец, этого не отнять. Я перелиснула фото, а здесь он взял стакан с чаем и начал подносить его к рту. Какие же у него сексуальные руки, кисти, запястья, вообще очертания рук и то, как он держит этот стакан. На фотографиях Аристарх совсем другой, не такой, каким я привыкла его видеть». Глядя на эти изображения, можно предположить, что черный дракон вовсе не хам и грубиян, а благородный и уравновешенный мужчина, причем именно взрослый мужчина, а не юнец. Это очень хорошо чувствовалось. В нем не было и следа той глупости, что присуще молодости. Аристарх излучал серьезность и уверенность в себе. В одном только взгляде, устремленном мимо камеры, чувствовался огромный жизненный опыт. Да что это со мной? Что мне тут дают в этой лечебнице, что такие мысли в голову лезут? Аристарх-убийца. Убийца, и никакие фотографии этого факта не изменят. Вдруг мой телефон зазвонил. Я вздрогнула от этого неожиданного звука. Подумать только, мне звонят в другой мир. Как такое вообще может происходить в реальности? Справившись с удивлением, я взяла трубку. Алло, Маша. — послышался голос моей знакомой. Мы общались иногда, когда я еще училась в консерватории, но особой дружбы не водили. — Маша! Андрей в больнице! — Что? — растерялась я от паники, что сквозило в ее песклявом голосе. — Как? — Почему? — Его избили до полусмерти. Шокировала меня знакомая. Ее голос задрожал. — Я его видела. Он похож на кусок мяса. Лицо разбили просто в кровь. «Врачи сказали, что сломали руки, ноги, лицевые кости и ребра. За что его так избили в тот же день, когда вы развелись?» «Откуда ты знаешь, что мы развелись?» – нахмурилась я. «Мы с этой девушкой почти не общались. Я не посвящала ее в такие подробности своей жизни». «Мне Аня сказала, его новая девушка», – неуверенно произнесла моя собеседница. «Она ужасно переживает, вся на нервах. А ведь она беременна, Маша». Я раздраженно прикрыла глаза. Напоминание о том, что у моего бывшего жениха имеется беременная подруга, с которой он очень счастлив, неприятно резанула мой слух. «Зачем ты мне звонишь?» – прошептала я, с трудом сглатывая слюну. «При тут я?» «Аня говорит, что Андрею нужна помощь», – призналась девушка. «Ему требуются лекарства, а они не дешевые, сама понимаешь». Андрей сейчас в тяжелом состоянии, врачи не дают никаких прогнозов. Говорят, что нужно время. Маша, ты можешь ему помочь? Я? Я не знаю. Пролепетала, чувствуя внутреннее опустошение. Просьба кажется странной, хотя чисто по-человечески понятно. Что-то внутри меня дрогнуло. А если Андрей умрет? Что вообще произошло с ним после того, как мы с ним расстались возле ЗАГСа? «Маша, пожалуйста, помоги им!» — попросила меня знакомая. «Андрей в очень плохом состоянии!» «Я подумаю!» — буркнула я и отключилась. «Мне нужно подумать, побыть наедине со своими мыслями. Я не могу вот так с бухты-барахты взять и помчаться на помощь человеку, который меня предал, человеку, который сейчас находится при смерти. Не понимаю, кто же мог так избить Андрея?» Его ограбили? Или он ввязался во что-то противозаконное? Как же сложно собраться с мыслями. Я совсем не хочу помогать этой семье, но... Неужели Андрей вправду может умереть? От этих размышлений и метаний у меня разболелась голова. Нужно принять какое-то решение. Но это так тяжело. Что же мне делать? Двое мужчин расположились в уютной комнате, потягивая вино из бокалов. Они сидели друг против друга, расслабленные и спокойные, будто обсуждали совершенно обыденные вещи. «Значит, эта полукровка умеет петь?» — вскинул в бровь брюнет. Признаться, когда услышал, не поверил. Решил, это чей-то розыгрыш. «Я сам слышал ее пение», — ответил собеседник. «Волшебное, завораживающее, удивительное. Никогда не думал, что драконица-полукровка — может обладать столь сладким голоском. Это что-то непередаваемое и удивительное». «И что же нам делать с этой певчей птичкой?» улыбнулся Брюнет. «Драконы заполучили слишком много силы. Тебе так не кажется? Сначала они отвоевали у нас половину территории, начали теснить на том куске, что удалось сохранить, и все это время их мощь возрастала». Вот и теперь все идет к тому, что у них родился сверхсильный маг с уникальными способностями. Дети этой девчонки наверняка тоже будут обладать способностью к магическому пению. Такими темпами драконы станут настолько сильны, что однажды просто уничтожат нас. — Я понимаю, — задумчиво протянул его гость. — И все же постарайся не торопиться с выводами и решениями. Эта девочка особенная. Она совсем не такая, как остальные полукровки. Мария удивительно стойкая. Я все ждал, когда же она сломается и сдастся. Но эта малышка продолжала бороться за свою призрачную свободу. Наблюдать за этим чертовски интересно. Ты предлагаешь оставить ее в живых? Я предлагаю понаблюдать. Вдруг она сможет принести пользу именно нам. Насколько я понял, девушка не питает к драконам особой любви. Она не росла среди них. К тому же ее муж такой идиот, что только отвращает ее от их общества. А если малышкино шептать некоторые подробности того, кто именно устроил ей неприятности в академии, наши шансы на содружество возрастут многократно. Я не думаю, что ее примут в наших кругах. Брюнет слегка покачал головой. Не проще ли уничтожить эту силу в зародыше? Но меня же приняли. Напомнил ему собеседник, послав многозначительный взгляд. «Убить ее мы всегда успеем, тем более сейчас, когда Мария как никогда беззащитна. Она еще не научилась пользоваться своей силой, а мужа оттолкнула. И он не в состоянии все время быть рядом и охранять ее. Может, попытаемся переманить ее на нашу сторону? А если не выйдет?» – засомневался хозяин. «Ты не боишься?» что в какой-то момент ситуация выйдет из-под контроля, и эта малышка тебя самого и испепелит. Ты так говоришь, потому что не общался с девушкой и не наблюдал за ней, как я. Мария похожа на нежный цветок, только-только распустивший свой бутон. У нее и шипов-то толком нет. Куда ветер дунет, туда она и клонится. Единственное, чего нам стоит опасаться, так это ее сближение с Аристархом. Как ни крути а она его Шафат, его женщина. И если он полюбит ее, поверь, этот момент намного ближе, чем думает сам дракон. Нам будет сложнее влиять на нее. «Допустим», — медленно кивнул Брюнет. «И как ты планируешь мешать им? Будешь стоять под окнами девчонки и караулить? Зачем?» — рассмеялся гость. «У главы чернохвостых есть слабое место. Самолюбие». Он не выносит, когда ему перечат и делают не так, как он хочет. Если направлять Марию в нужную сторону, они с драконом рассорятся так, что возненавидят друг друга. И кто их будет ссорить? Ты? — усмехнулся Брюнет. — Не лично, конечно, но у меня есть рычаги давления на нужных людей. А Натаниэль перевел тему хозяина, отпевая из бокала. Он вроде как попытался перехватить опеку. И ему это даже удалось. «Ерунда!» — махнул рукой гость. «Он пытается влиять на малышку, но этот красный слишком хитрый. Как бы странно это ни звучало. Уверен, очень скоро он растеряет все свое влияние на ситуацию». «Почему?» «Потому что законы время играют против него. Натаниэль будет пытаться поссорить сладкую парочку, но этим будет их только сближать». Скоро он уйдет со сцены. — Что-то мне подсказывает, что ты ему в этом поможешь, — усмехнулся Брюнет. — Я должен предупредить, — посерьезнил гость. — Может наступить такой момент, когда Мария захочет сбежать и скрыться от Аристарха. В этот момент мы должны быть готовы принять ее. Когда этот момент настанет, куда мне ее вести К тебе? — Да. Но не во дворец, а в одной из тайных имений. — подтвердил хозяин. — К тому времени я сделаю так, что ни Аристарх, ни сам Император не смогут почувствовать ее там. Если эта крошка и вправду перейдет на нашу сторону, ей потребуется хороший муж. Ведь женщина не может жить одна, тем более такая сильная. У тебя уже есть кандидаты? — Ты слишком далеко заглядываешь, — поморщился гость. — Для начала нам нужно завоевать ее доверие. Доказать что мы для нее не враги, а друзья. Это самое сложное. Все остальное придет само, со временем. Допустим, мы решили переманить ее, предположил Брюнет. Но я не могу ручаться за остальных заинтересованных. Многие представители демонской знати будут пытаться убить ее, хотя бы из чувства мести. Я сразу предупреждаю, что твоя затея очень сомнительна. Скорее всего, эту птичку убьют или отравят тем более в тот момент, когда она осталась без серьезной защиты, имеет это в виду. — И все равно я верю, что у нас получится заполучить ее, — с мечтательной улыбкой ответил гость. — Только представь, какой уникальный бриллиант появится в нашей коллекции. Драконица, обладающая магическим голосом. За это стоит побороться. — Смотри, как бы она тебя самого не зачаровала этим самым голосом, — посоветовал брюнет Не хватало еще, чтобы мой самый верный и сильный агент потерял голову. Не говори ерунды. С завтрашнего дня я начну подталкивать малышку в нужном нам направлении. Уверен, уже через пару недель нас ожидают положительные результаты. Ну-ну, скептически хмыкнул хозяин, допивая вино. Будет интересно посмотреть, что из этого выйдет.